Глава 6. Конъюнктивит. На следующий день Ася опаздывала на работу. Как же трудно добраться до аэропорта. Кошмарные пробки чуть ли не круглосуточно. Зря сегодня она выбрала автобус. Нужно было ехать на электричке. Снега столько, что уже невозможно определить, где заканчивается хмурое небо и продолжается дорога. Люди торопятся, хотят побыстрее завершить свои неотложные дела в старом году — чтобы с новыми силами и надеждами на неведомые возможности вступить в новый. Не все мечты сбываются. Ася уже начала переживать, нервно поглядывала в окно, но автобус никак не мог сдвинуться хоть на метр, словно застрял на одном месте, а оставалось совсем чуть-чуть до начала рабочего дня. Она представляла, как будет оправдываться перед начальницей и коллегами, как ей не поверят, и, наверное, скажут, что просто нужно было меньше спать и пораньше выйти из дома. Как вдруг стоявшие рядом люди расступились, пропуская какую-то девушку. Она явно направлялась к Асе, и ее лицо казалось знакомым. Где-то я ее видела. Ася не могла вспомнить, поэтому быстро отвернулась обратно к окну, чтобы девица не успела почувствовать на себе ее взгляд. «Привет — Привет! — услышала Ася радостный окрик. — Привет! Настороженно поздоровалась она. «Я Ира!» Ира взглянула на Асю, но та нахмурилась в попытке вспомнить незнакомку. «Да мы с тобой не общались!» Ира помотала головой. «Я просто видела тебя вчера. Ты подходила к нашему Косте!» Ася еще больше нахмурилась, теперь уже припоминая Костю. «Ну, это тот парень, к которому ты подбежала!» Девушка кивнула в сторону здания аэропорта становившегося все ближе и ближе, наконец-то. — Я не слышала, о чем вы разговаривали, — Ира пожала плечами. — Ну ты так смешно носилась вчера туда-сюда, как сумасшедшая. Костя так и сказал про тебя. — Сумасшедшая какая-то. Девушка тихонько хихикнула. Ася вспомнила, что Константин требовал от нее за одну небольшую услугу слишком многого. Оказывается, парень обиделся. — Я того же мнения о нем. С обидой проговорила Ася и отвернулась. «Да ты на меня-то не обижайся!» Ира не без труда вытащила руку и, слегка дотронувшись до плеча собеседницы, прошептала ей на ухо. «Ему уже давно никто не верит. Я не верю», — уточнила она и после некоторой паузы добавила. «Вообще, будь с ним поосторожней. Любит этот паренек слух какой-нибудь неприятный распустить, если ему вдруг что-нибудь не дали. Ну, ты понимаешь?» Девушка вопросительно взглянула на Асю. Ася улыбнулась. Видимо, не одна она такая. «Да уж, я так понимаю, что к нему лучше не обращаться», — кивнула Ася. «Да я бы и не стала, если бы знала его раньше. Но ведь он первый попался на моем пути, вот и попросила о помощи. Знаешь, лучше в следующий раз подходи сразу ко мне. Ну, или если не моя смена будет, то к кому-нибудь из девчонок. Я вас познакомлю» а то вдруг кто-то что-то в кассе забудет или денег за билет случайно не возьмешь. Да мало ли что еще, здесь всякое бывает». «Ага, ты не первая, кто об этом говорит». Глубоко вздохнула Ася и снова взглянула в окно. Ира проследила за ее взглядом. «Здорово, что мы вместе опаздываем, а то одной как-то грустно выбиваться из толпы, а так веселее», — засмеялась Ира. «Это точно». Грустно подтвердила Ася и уставилась в окно, будто от этого зависело, как быстро они доедут до остановки. Кому-то из пассажиров надоело тащиться в пробке гусеницей, и по персональной просьбе водитель открыл ему переднюю дверь. Тогда все пассажиры мгновенно потянулись к выходу, и стремительный поток подхватил Асю и Иру. Девушки оказались зажатыми в плотной толпе людей. Кто-то стукнул кулаком по другой двери, выкрикивая грозные ругательства в адрес коммунальных служб, пробок и дорог, и, в частности, того, кто осмелился здесь ехать в час пик. Тогда шофер открыл все двери и выпустил разгневанных пассажиров на свободу. Толпа снова подхватила девушек и вынесла их наружу. Предстояло пройти еще примерно сотню метров вдоль заснеженной дороги, прокладывая путь среди глубоких грязных сугробов. Люди потянулись цепочкой к зданию аэропорта, некоторые тащили за собой чемоданы. Когда чемодан не катился, то норовил тут же утонуть в снегу, тогда человеку приходилось останавливаться и вытягивать свою ношу, замедляя тем самым общий темп движения всей растянувшейся шеренги. И здесь тоже образовались пробки. Ася почувствовала, как ей в спину кто-то или что-то ударилось. Короткой и тихой: "Извините" смягчила ее нервозность. Спотыкаясь о собственные ноги и высокие плотные снежные кучи, Ася с Ирой добрались до пункта назначения. Запыхавшись и раскрасневшись, они влетели в здание аэропорта, прошли необходимые проверки на входе и побежали дальше. — Позже встретимся! — крикнула Ира напоследок, и девушки разбежались в разные стороны. Маргарита Аркадьевна поджидала Асю у кассы, и нервно смотрела на часы. Девушка почувствовала, как что-то царапнуло в горле, будто она проглотила ежика. Она на бегу пыталась сбросить пальто, но левая рука так не кстати запуталась в рукаве. Ася сразу начала оправдываться. «Извините, я опоздала. Я в курсе», строго посмотрела на нее начальница. Она подтянула длинным указательным пальцем ближе к переносице массивные очки, чтобы лучше видеть провинившуюся сотрудницу. «Автобус застрял в пробке», — продолжила Ася, но ее оправданий уже никто не слушал. «Ладно, ладно», — нехотя согласилась Маргарита. «Но чтобы это было в последний раз», — пригрозила она. «А вообще звонить надо, предупреждать, но это на будущее». Она покачала головой и через секунду скрылась в своей коморке. Теперь, когда девушка была на месте, можно было отдышаться, спокойно сложить свои вещи. «Черт меня потянул работать в аэропорт!» — твердила она себе под нос. «Я же знала, что сюда очень проблематично добираться! О чем я раньше думала?» — ругала себя Ася. Она не сразу заметила, что на соседнем рабочем месте кто-то есть. «Ой!» — воскликнула Ася. «И тебе доброе утро!» Грубо поздоровалась соседка и прислонила белый платочек сначала к правому, затем к левому глазу. — Ты что, плачешь? — Конечно, нет! — хмыкнула незнакомка. — Я в глаза закапала этим! Не глядя, она ткнула пальцем в полупрозрачный пластиковый флакон с жидкостью и продолжила вытирать глаза. Девушка взглянула на Асю красными глазами, но сразу зажмурилась и прикрылась ладонью от яркого света, пробивавшегося сквозь широкое окно напротив. «Ты, наверное, Римма?» Маргарита Аркадьевна говорила, что ты заболела. «Да». «Вижу, ты еще не выздоровела». «Конечно, как тут выздоровешь? Да и работать нужно. Новый год, чаевые хорошие не хочется терять». «Но что у тебя с глазами?» «Что-что, Конъюктивит. Недовольно ответила Римма. Работала в ночную смену, прилегла на диван поспать. Ася оглянулась по сторонам в поисках дивана. Но «Ну, на тот, что стоит в комнате отдыха для общего пользования. Римма махнула свободной рукой в сторону стойки регистрации. Кто там спит, непонятно. Всякую грязь собирают, а потом сюда тащат. Тьфу! Римма снова зажмурилась. Хоть солнцезащитные очки надевай. Как же плохо! — Может, нужно было остаться дома, подлечиться? — беспокоилась Ася. Рима искоса взглянула на новенькую и после недолгого молчания ответила. — Кстати, это заразно. Так что лучше не подходи ко мне и не бери мои вещи. И не спи на том диване. — Хорошо, но я бы и не стала. Я буду работать только днем. — Наивная, — покачала головой Рима. А что, ночью можно поспать в смену? «Ну, нам вообще полагается некоторый отдых. Вот я и воспользовалась», — уклончиво ответила коллега. Ася включила компьютер, вошла во все необходимые для работы системы. «Смотрю, ты быстро освоилась», — заметила Римма. «Да не особо», — скромничала Ася. «Что здесь было, пока меня не было?» «Вроде и нечего рассказывать». Пожала плечами Ася и решила не упоминать о своих вчерашних ошибках. Я ведь только второй день здесь работаю. Непривычно. Ты раньше работала авиакассиром? Нет, покачала головой Ася. Я сразу после курса сюда устроилась. Боялась не возьмут. Ну и зря. Сюда всех берут. Знаешь, какая здесь текучка? Что за текучка? Переспросила Ася. Кассиры меняются часто. «Но я-то здесь уже давно работаю», — похвасталась Рима. «Посмотрим, сколько ты продержишься», — ехидно улыбнулась она. «А то наберут без опыта, а мне потом учи их. А кто за это заплатит? Не дождешься». «Постараюсь меньше тебя тревожить», — жестко ответила Ася и отвернулась к своему монитору. «Да я и не лично про тебя, а вообще», — смутилась Римма. Ася обернулась с интересом ожидая возможного продолжения разговора. Рима наклонилась и чуть тише сказала. «Руководство обычно не думает о том, кто будет обучать нового сотрудника. Думаю, им кажется, что все само собой происходит, и все авиакассиры все знают по умолчанию, что это у нас в крови». Девушки синхронно засмеялись. «А что эти курсы? Чему на них учат? Основным командам?» Да ты и так их узнаешь из многочисленных толстенных мануалов, выложенных на сайтах систем бронирования, или в распечатанной версии, как тебе удобно. Рима небрежно потянула за толстый корешок книги в толстой зеленой обложке, лежавшей на ее столе в стопке с другими инструкциями и распечатками на листах А4, или в крайнем случае позвонишь в help desk, обычно там помогают хотя тоже постоянно любят повторять, чтобы мы инструкцию читали, внимательнее. А когда смотреть эти инструкции? Может, у них там уйма времени и нечем больше заняться, кроме как поучать нас? А нам ведь всего-то и нужно быстро получить ответ, а они рассусоливают. Над ними пассажиры не нависают. Да ладно, недовольно отмахнулась она плотно исписанным листочком, после чего бросила его на стол. А самого интересного на курсах, конечно, не рассказывают. Все сложные случаи остаются на тебе, мол, сама разбирайся. А не можешь? Твои проблемы. Выкручивайся, как хочешь. Вчера как раз у меня были вопросы по обмену, а потом по возврату билета. Не знала, куда бежать, и у кого узнать. «Вот-вот», — перебила ее Римма. Девушки загрустили. «А эти?» Рима кивнула в сторону касс с символикой одной из авиакомпаний. «Им и мы нужно-то всего-навсего знать правила только своей авиакомпании, а нам! Рима закатила глаза, но свет снова заставил ее закрыться рукой. А мы как многофункциональный центр, нам нужно сразу знать все и про все авиакомпании. Это нарабатывается с опытом. И ты прям все знаешь? Конечно нет. «Глупо было бы на это рассчитывать. Просто есть вопросы, с которыми чаще обращаются. Об этом и знаешь больше. А редкости всякие. Тут уже нужно уметь добывать информацию. И часто бывает, что быстро добыть не получается. И пассажиры злятся, ругаются. Ну, а ты сделать ничего не можешь. Иначе штраф накинут. За каждый неверный чих штраф от авиакомпании. И у всех правил разные. АДМ-политика так называемая. Кто-то более лояльный, а другие — звери. А пассажиры не понимают, да и не их это дело вообще-то. Просто иногда так обидно бывает. А я вчера как раз звонила в авиакомпанию, и не очень-то мне там спешили помочь. Сложилось такое впечатление, что я надоедливая муха, отвлекаю их по пустякам в праздничные дни. Быстро вставила Ася прерывая нескончаемый поток вспоминаемых коллегой невзгод. «Вот о чем я и говорю. Не добьешься от них однозначного ответа, когда решаешь сама, как поступить. На свой страх и риск, и в соответствии со своим опытом и знаниями. Понадеешься на все это, и тогда точно штрафом тебя отметят. И прилетит он в самый неподходящий момент, когда премия намечается, например». Задумалась коллега и вздохнула, точно что-то вспомнив. «Так и совсем без зарплаты остаться можно. Знаешь, у нас опасная работа», — пошутила она. «И много ты ошибалась». «Хм, как и все тут бывало», — развеселилась Рима. «Ай!» — она снова загородилась рукой от солнца. «Все, работать надо. Заявка прилетела».